Значит, надо начинать со знакомых, как нам советует наука криминалистика. Впрочем, интересная наука. Вот, например, исключительно полезная рекомендация из учебника по этой науке. Одним из первых мероприятий по раскрытию преступлений является ориентирование общественности и подсобных сил. Вот так. Честно говоря, отработав уже пять лет, я так и не понял. Каким образом надо ориентировать общественность? Может выйти на улицу перед отделением и заорать? Товарищи, я ориентирую вас по поводу сегодняшней квартирной кражи. Или повесить плакат и гулять по Невскому. А что такое подсобные силы? Я вообще не представляю. Это слово у меня ассоциируется с подсобным хозяйством, то есть с лопатами, граблями, клубникой и морковкой. Но я опять отвлекся, и так сначала позвоним Харитонову, а потом Гале. Я набрал по очереди номера обоих, к счастью, оба оказались дома. Я договорился о встрече. Естественно, у себя, когда я пришел на службу, то сам бегал по адресам. Но сейчас ноги истаптывать не хотелось. Я вызывал всех к себе. Кабинетик у меня был достаточно уютный, по площади два квадратных метра. с небольшим окошечком, выходящим на помойку, и вечно протекающей стеной, изъеденной грибком. В моем приемном покое размещался стол, стул, сейф и раскладушка в собранном виде. А больше мне, собственно, ничего не нужно было. Роскошь засасывает. Одну из стен украшал портрет Сталлоне в образе Рембо, другую — портрет Ельцина в образе президента. Вызывать сюда я никого не стеснялся, здесь побывали и главные режиссеры известных театров, и достаточное количество пьяниц подворотен. Это был мой кабинет, и я любил его, как свою вторую квартиру. Заглянул заместитель начальника отделения по оперативной работе, попросту говоря, мой непосредственный начальник, а говоря еще проще, мухомор. «Нет, нет не подумайте ничего плохого о моем шефе. Мухомор – это вовсе не его фамилия, а всего лишь кличка. И придумал ее не я, а кто-то еще до меня. Может, потому что фамилия у него была подходящая – Грибанов. А может, из-за того, что уже десять лет, как выйдя на пенсию, он продолжал работать. По жизни он был мужик, конечно, неплохой, но уж больно консервативный». за что, вероятно, и получил эту кликуху. Никакие ветры перемен не могли выдуть из него пески застоя. Его любимым словом было слово «процент». Он впихивал его куда надо и куда не надо. Мне иногда казалось, что перед отправкой своей в последний путь мухомор поднимется из гроба и пробубнит. «Попрошу отметить, что я прожил всего 75% от полагающегося мне срока». Прикрыв двери, он нахмурился и спросил, «Я надеюсь, по вчерашней краже будет отказник?» «Пока нет. Зачем же ты зарегистрировал? У нас как раз сейчас самый низкий процент раскрываемости». «Отмечу сразу, что даже если наше отделение выходило на первое место по итогам года, Мухомор все равно стонал, что у нас самый низкий процент. Ты как хочешь». «А чтобы глухаря не было, либо отказывай, либо раскрывай», — произнес он. «Что там, баба какая-то на подозрении? Вызови ее и надави». Поделившись со мной этим ценным советом, Мухомор вышел. «Интересно», — подумал я, — «что он имел в виду под словом «надавить»? Может, положить на раскладушку и надавить столом или сейфом? Надо подумать». До назначенной мною первой встречи оставался еще час. Я сходил пообедать в общественную столовую, отравился там рыбные котлетой, вернулся назад и сел строчить бумагу. Ровно в назначенный час в дверь постучали, и вошел быкообразный молодой человек. Недавно у меня появилась дурная привычка сравнивать своих посетителей с какими-нибудь животными. Про себя, конечно. Так вот Харитонов чем-то напоминал быка, черная шевелюра, оттопыренные уши, толстая шея и, возможно, рога. Но это без его супруги сказать я не мог. Несмотря на молодой возраст, он уже страдал одышкой и постоянно потел.